Страница 310. Письмо 251. Анне Михайловне Алсуфьевой. Впервые опубликовано в Яснополянском сборнике. За 1978 год. Страница 64. 1895 год. Января 23. -го, Москва. Радуюсь случаю, дорогая Анна Михайловна, напомнить вам о себе и поблагодарить вас, и Адама Васильевича, и Елизавету Адамовну за ваше сердечное и ласковое гостеприимство. Мне так же, как и прежние мои посещения у вас, было так хорошо у вас, что остается особенно приятным воспоминанием это время». Примечание первое. «По случаю бессмысленных мечтаний всеми силами стараюсь негодование заменить состраданием, но до сих пор безуспешно, примечание второе. У нас дома все хорошо, кроме болезни Ванечки и отражения ее на жену. Передайте, пожалуйста, мой привет Мейндорф, Надежде Михайловне, Петру Васильевичу и Руфу Александровичу и Дибаш супругам. Радуюсь мысли увидеть вас в Москве скоро. Лев Толстой Примечание первое. Толстой с семьей Алсуфьевых был связан близкими дружескими отношениями и не раз тяготясь условиями суетной московской жизни уезжал в их имение никольское Абальяново, где отдыхал и работал. В январе 1895 года там был завершен начатый в сентябре рассказ «Хозяин и работник». Второе. Николай II в речи 17 января, произнесенный перед представителями от земства и дворянства, предостерег их от бессмысленных мечтаний об участии в делах внутреннего управления и заявил, что будет охранять начало самодержавия. Толстой, возмущенный этой дерзкой речью, задумал обличающую статью, названную «Бессмысленные мечтания». Статья осталась незаконченной, смотри том 17 настоящего издания. Конец примечаний.